Римма. Довольно быстро играющие добрались до несгораемой суммы, которую игрок определил в 100 тысяч рублей и, соответственно, до десятого вопроса. До этого Бурагин использовал две подсказки, позвонив другу и использовав помощь зала. Однако теперь начиналась по-настоящему большая игра, потому что, насколько помнила Рима, после десятого обычно шли вопросы, которые не специалист в конкретной области вряд ли мог знать и сходу ответить. Поэтому девушка не сомневалась: одна, другая задачка и рекламщик засыплется, запись быстро закончится, и что тогда ей делать? По всему выходило быстренько выбраться из зала, и пока не вышел на улицу из корпуса Бурагин, а он будет стирать грим и наверняка общаться с ведущим, режиссером или продюсером, бежать снимать с его тачки маячок. Оставалось надеяться, что сотрудники шоу не станут после игры у подъезда маячить, как тусовались до нее. Однако магнат, на удивление, быстро проскочил и одиннадцатый, и двенадцатый вопросы. Первый из числа сложных оказался из области математики, второй — по химии. Римма на оба сроду б не ответила, поэтому глянула на рекламиста с уважением. Тринадцатый вопрос выпал из физики, и Бурагин его заменил. Впрочем, и новый, связанный с географией, Римме легким не показался. Кто из этих без преувеличения великих путешественников и исследователей Арктики и Антарктики провозгласил ведущий ни разу в жизни не покорил ни северный, ни южный полюс? А. Фредерик Кук, Б. Роберт Пири, В. Фритьоф Нансен, Г. Руаль Амундсен. Насупившись, рекламщик впервые за время игры начал рассуждать вслух. Чувствовалось, что он кое-что, в отличие от Риммы, по теме знает. Кук и Пири, кажется, на Северном полюсе побывали. Еще между ними свара была, кто первый макушки глобуса достиг. И тогда, насколько я знаю, Амундсен принял решение на Южный полюс перекинуться и его первым достичь. И ему, по-моему, это удалось. Что ж, значит, на обоих полюсах побывали Кук, Пири и Амундсен. Остается ответ «В». Ни разу, ни на одном из полюсов не оказывался Фритьев Нансен. «Вы уверены?» Уверен я или не уверен, это не важно. Главное, себя сбить я не дам. Нажимаю кнопочку, проверяйте. «В», Нансен. «Итак, действительно...» «Рисуясь, проговорил, растягивая время мальков, Фредерик Кук и Роберт Пири, соревнуясь друг с другом, достигли Северного полюса, и тогда норвежский полярник Руаль Амундсен организовал экспедицию на Южный полюс Земли, которого он и достиг». 14 декабря 1911 года, а исследователь и путешественник Фритьоф Нансен никогда не был ни на Северном, ни на Южном полюсе, и это правильный ответ. Все, включая Римму, зааплодировали, и под гром хлопков ведущий закончил. Зато Нансен за свою общественную деятельность был удостоен в 1922 году Нобелевской премии мира!» Четырнадцатый вопрос снова оказался таким, что следовало или твердо знать, или угадывать. «Знакомо ли вам, уважаемый Андрей Борисович, число пи?» «Да, встречал где-то». Наконец-то игрок стал попадать в полушутейный стиль ведущего. «И знаете ли вы, чему оно равно?» Примерно между... «Тремя и четырьмя», — пошутил Бурагин. «Что ж, это совершенно правильный ответ. Но вы не радуйтесь, потому что у меня будет к вам дополнительный вопрос. А именно, число Пи, как известно, бесконечное. И...» — раздались тревожные позывные игры. «Скажите мне, в первых двадцати знаках после запятой в числе Пи сколько раз встречается цифра 7? «Вы знаете...» — раздумчиво промолвил игрок. «Да, он разговорился под конец состязания. А я ведь знаки числа Пи когда-то знал. Не все, конечно. Ну, все их знать было бы довольно мудрено, раз их бесконечное количество. Но несколько я все же помню. Есть один стишок. Мнемоническое правило. «Это я знаю и помню прекрасно...» «Пи многие знаки мне лишние, напрасны». И что же сей стих значит? Сколько букв в каждом слове стиха, столько цифр в числе «Пи». Это три, я один, знаю четыре. «Мнемоническое правило», — объяснил, адресуясь к ближней камере ведущий, — «это специальный прием, который помогает запоминать сложную информацию. Например, расположение цветов в радуге или спектре. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По начальным буквам слов «красный», «оранжевый», «желтый», «зеленый», «голубой», «синий», «фиолетовый». Или, как в нашем случае, по количеству букв в каждом из слов, чтобы запоминать цифры Пи. Прошу вас продолжать. Дальше Бурагин стал загибать пальцы. И помню прекрасно 1, 5, 9. Пи многие знаки мне лишние напрасны: 2, 6, 5, 3, 5, 8. Замечательное правило, великолепная память! искренне восхитился якорь. «Вы знаете число пи до двенадцатого знака после запятой». Высокая дама с лошадиной физиономии, которая контролировала поведение массовки, подала знак радостно аплодировать. Все, включая Римму, послушно загремели в ладоши. «Однако», продолжил Мальков, когда аплодисменты отгремели, «компьютер спрашивает вас про 20 знаков. Знаете ли вы их? «Знаете ли продолжение своего замечательного мнемонического правила?» «Увы, нет», — развел руками рекламный босс. «Но в тех двенадцати цифрах, которые вы назвали...» «Сколько раз в них встретилась семерка, о которой спрашивает уважаемый компьютер?» «Ни разу». «А сколько, как вы думаете, может она появиться на оставшихся восьми позициях?» «Напоминаю, у вас есть варианты ответа. Один, два, три или четыре раза. И еще не использована последняя подсказка. Убрать два неверных варианта ответа. Хотите ею воспользоваться? Пожалуй, давайте. Уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, два заведомо неверных ответа». С легким чпоканьем с табло исчезли два последних варианта. Три и четыре. «Итак, что вы выбираете? Сколько раз встречается семерка в первых двадцати знаках числа Пи? Один или два?» Игрок глубоко вздохнул и выдохнул. Ответ А. Один раз. «Вы уверены?» «Да, почему-то мне так кажется. Ваш ответ понятен. А!» Снова раздалась тревожная музыка, и Мальков продолжил болтать, витийствовать. «Вот если бы вы сказали «б»», «два», то это...» Зловещая пауза. «Был бы неправильный ответ! А так вы абсолютно правы!» Массовка стала бурно хлопать безо всякого понукания со стороны лошадиной церберши. А ведущий продолжал привычно нагнетать пафос. «Всего один раз встречается цифра семь в двадцати первых знаках после запятой числа пи. Вы заработали два миллиона рублей. И мы переходим к последнему пятнадцатому вопросу. На три миллиона!» И прежде всего, я должен спросить вас, может быть, вы хотите забрать деньги и уйти счастливым обладателем двух миллионов? Нет, я буду играть. Ведь у вас не осталось больше ни одной подсказки. Это не важно. Играем. И если вы ответите неправильно, получите всего-навсего вашу несгораемую сумму. Сто тысяч а не 2 миллиона, как если бы вы ушли прямо сейчас. Я хочу 3 миллиона. И я буду играть. Что ж, похвальное упорство. Тогда последний, пятнадцатый вопрос. На 3 миллиона. Итак, какое из этих небесных тел больше других? Ответ А. Луна. Б. Титан. В. Каллиста. «Или Г. Меркурий!» «Ничего себе!» — пробормотал Бурагин. «Вам знакомы эти названия?» «Некоторые, безусловно. Уж Луну-то все знают!» «Больше того, я и про Меркурий слышал», — оказался не чужд иронии рекламист. «Ну да, Луна — это спутник Земли, а Меркурий — планета Солнечной системы, а вот Титан и Калиста — тоже спутники». то ли Юпитера, то ли Сатурна. «Или Марса?» — с подвохом вопросил Мальков. «Нет, не Марса. Там Фобос и Деймос». «Вы неплохо подкованы в астрономии, дорогой Андрей Борисович. Значит, вам никакого труда не составит ответить на вопрос, какое же из этих небесных тел наибольшее. Итак, я думаю, Титан». «Хм, вы по названию судите? Титан ведь означает нечто огромное. Титан мысли, например, то есть человек многомудрый. Хотите ли вы, чтобы вас именовали титаном мысли?» «Можно. Но заслужили ли вы это звание, мы узнаем только тогда, когда увидим, правильно ли вы ответили на вопрос. Итак, титан?» да. «Но так ли велико это небесное тело по сравнению с другими?» «Все-таки Титан, как мы с вами выяснили, всего лишь спутник, а Меркурий — целая полноценная планета. И все же Титан». «Ответ Б. Ваш ответ принят». А правилен ли он, мы узнаем после короткой рекламы. Никуда не уходите, дальше все самое интересное. И мы узнаем, сможет ли выиграть Андрей Бурагин 3 миллиона рублей. На площадку снова выскочили сразу две гримерши. Одна стала приглаживать кисточкой ведущего поправлять ему макияж. Вторая принялась обихаживать игрока. Снова зазвучала магическая заставка, игра светом. Якорь еще раз повторил вопрос и заявил, что игрок дал ответ «Б». «Самое большое небесное тело из упомянутых — это титан». Повисла томительная пауза. «И это... правильный ответ!» И немедленно, как только он это воскликнул, раздались бравурные звуки марша. Вся массовка стала аплодировать. Римму происходящее захватило. Далеко не каждый день на твоих глазах выигрывают 3 миллиона. И она достала из сумочки телефон и стала снимать происходящее. Насчет того, что нельзя снимать, никаких указивок от бригадирши массовки не поступало. Феерическим голосом под непрерывный грохот оваций Мальков зачастил «Действительно, Титан — это спутник планеты Сатурн, и его диаметр составляет более пяти тысяч километров, и он больше, чем диаметр естественного спутника Земли Луны, спутника Юпитера Калисто и даже планеты Меркурий». Дальше Римма наблюдала происходящее как бы двумя видами зрения. Во-первых, она смотрела непосредственно, вживую. Во-вторых, следила, как запечатлевается окружающее на экране смартфона. Она заметила, что на краю сцены откуда-то явилась на подносах огромное количество пластиковых бокалов. А две девчонки из числа персонала, худенькая вертлявая балерина и вторая болезненная толстуха, стали одну за другой откупоривать бутылки шампанского и разливать его. Бабахнули две пушечки салюта, и в воздух взметнулось огромное количество разноцветных конфетти. Ведущий с чувством пожал игроку руку — Оба они вскочили со своих мест, и Бурагин, преисполненный восторга, приобнял Малькова и свысока похлопал его по плечу. Получилось даже немного высокомерно, но рекламщик, как победитель, сегодня имел на это право. Видела и сняла Римма и то, как на сцену вышла небольшая группа из четырех человек. По их важному виду и стильной одежке она поняла, что это, пожалуй, руководители шоу. Наверное, режиссер, продюсер, главный редактор и кто там у них еще. Каждый взял с приготовленных подносов шампанское, иные по два бокала, кто-то протянул их ведущему и игроку. Впервые за время, как его видела Римма, а наблюдала она его половину вчерашнего вечера и весь нынешний день, Бурагин улыбался. Он выглядел страшно довольным своей победой. «За вас!» – провозгласил в его честь кто-то из власть имущих на шоу. Девушки стали обносить шампанским всех присутствующих, включая операторов, прочий обслуживающий персонал и даже аттракцион невиданной щедрости – Первый ряд массовки. Римма тоже взяла бокал. «За победу!» – провозгласил Бурагин, чокнулся с Мальковым, потом с кем-то из руководителей и махом опрокинул в себя шампанское. И вдруг лицо его стало неудержимо краснеть. Глаза начали вылезать из орбит. Было такое ощущение, будто его шею захватила невидимая удавка и стала душить. Он открыл рот и попытался вдохнуть воздух, но ничего не получалось. Он вскинул обе руки к горлу.